Глава двадцать восьмая. Генри не сдаётся. «Ваше высочество...» — Генри вздрогнул. С некоторых пор это обращение вызывало у него нервную дрожь, даже когда звучало на чистейшем английском языке и относилось не к великой княжне, а к нему самому. «Ваше высочество, миссис Смит готова вас принять!» Джейн Смит, личный секретарь Ее Величества, ждала непутевого внука королевы в гостиной 1844 года. Этот очаровательный белозолотой зал Букингемского дворца облюбовал российский монарх Николай I, когда приезжал в Англию, чтобы предложить Виндзорам союз против Османской империи. Тогда переговоры прошли не слишком успешно. Британцы не торопились объединяться с русскими. Теперь же молодой Генри Винзёр Спенсером его считали все, кроме проживающих по адресу лондон SW1A. Готов был, если потребуется, завернуть любую страну мира в хрустящую оберточную бумагу, обвязать красным бантом и преподнести наследнице российского престола в подарок, лишь бы только Екатерина Романова согласилась вступить с ним в союз, и на этот раз отнюдь не военный. «Ох, Кенри, Генри!» Пожилая миссис Смит в классическом светлом костюме, чистая шерсть, длина юбки ровно до середины колена, поднялась с вычурного дивана в стиле барокко и заключила принцев теплые, пахнущие розовым мылом объятия. Генри закрыл глаза и с наслаждением вдохнул знакомый с детства успокоительный аромат. «Ну что ты опять натворил?» «Ничего такого, что вы не смогли бы исправить, Дженни», — сострил Генри, усаживаясь рядом с миссис Смит. Она ласково погладила его под видовому рукаву. Принц сегодня почел за лучшее накинуть приличный серый пиджак поверх обычной рубашки пола. В Букингемский дворец все-таки собрался, а не в пап на соседней улице. Чопорный, замшелый, высокомерный и, по сравнению с зимним, или тем же Екатерининским, морально устаревший Букингемский дворец. — Бабушка, тобой не очень-то довольна, тыковка ты моя! — Тыковкой она называла Генри с незапамятных времен, когда он был еще пухлым рожеволосым мальчишкой, прибегавшим к ней за утешением и печеньем после официальной аудиенции у венценосной бабушки. Вообще-то к королеве, с которой его связывали кровные узы, Генри относился как к суровому боссу, к которому со всякой ерундой лишний раз не подойдешь. А вот лично секретарь королевы стала для него той самой уютной бабулей, помогающей разрешить иногда ерундовые, а иногда и жизненно важные проблемы. «Но вы ведь поговорите с ней насчет меня, Дженни!» И Генри сделал луминое лицо пятилетки. «Ах ты ж, ну, конечно же, поговорю, не волнуйся. Она ведь тебя любит, мы обе тебя любим. Хотя за твое поведение в России тебя следовало бы хорошенько выпороть». Дженни улыбнулась, показывая, что все это ворчание не всерьез. «Хорошо, хоть журналисты все еще не раскусили, что ты внук королевы!» «Знаю, Дженни, знаю!» – недовольно отозвался Генри. «Честь короны и все такое! Не стоило устраивать дешевую мелодраму в прямом эфире! Слишком затянул с признанием! Слишком затянул!» «Скажи-ка мне вот, что тыковка моя!» – внимательно посмотрела на него миссис Смит. «Ты действительно так влюблен в нее?» «О, Дженни!» — Генри опустил лицо в ладони. «Ты ведь клялся, сидя здесь, на этом самом диване!» Миссис Смит похлопала по золотистой ткани морщинистой рукой с изящным жемчужным колечком «Подарок королева на юбилей!» «Что никогда не женишься на девушке, если в ее крови будет хоть капля знатности! Ты всегда говорил, что ненавидишь этих надменных задавак, что твоя избранница будет из простой семьи, как супруга твоего старшего брата!» «Генри, мы же так старались, скрывали тебя от прессы все эти годы, чтобы ты мог наслаждаться всеми прелестями обыкновенной, не королевской жизни и найти себе хорошую, работящую девушку, неотягощенную родословной. А ведь спрятать принца от журналистов так же сложно, как спрятать сочную говяжью вырезку от стаи голодных собак. Тебе ли не знать?» Генри покорно кивал, стыдясь. Рыжие легко краснеют, и в данный момент принц был больше похож не на тыковку, а на наливной помидор. кит работящая, она работает в полцентре и на хорошем счету у начальства, — форматал он себе под нос. Да по сравнению с ее раскидистым, четырехсотлетним, генеалогическим древом, пинзерская родословная покажется хрупким саженцем. Она совсем не надменная задавака, она такая милая, приветливая к людям. ко всем, даже к простому режиссеру-документалисту. Подумать только, сколько трудностей преодолели. Брались директоров школы, колледжей, с офицеров Королевских военно-воздушных сил где-то служил, расписки о неразглашении, паспорт с маминой девичьей фамилии делали. И для чего? Чтобы в конце концов ты выбрал самую настоящую принцессу? Я же не виноват, что она оказалась дочерью самой Василисы Прекрасной. «А вы знаете, Дженни, как я отношусь к Василисе?» Я когда услышал, все, пропал. Ко мне словно вплотную подошел Купидон и расстрелял в упор. Странно, что для тебя это известие о маме Екатерины стало сюрпризом. В свое время эта история про сбежавшую цесаревну и ее маленькую дочку наделала много шума. Бабушка тебе всегда говорила, что ты должен больше интересоваться внешней политикой и историей других стран. «Ох, Генри, Генри!» — снова вздохнула миссис Смит. Выговорившись, она немного успокоилась и взяла с дальнего столика блюдо с его любимым печеньем. «Не может, это и правда хочешь жениться?» «Я-то хочу», — подтвердил принц, грызя печенье. «Но до сих пор не знаю, согласна ли Кейт». «Ты не говорил с ней после эфира?» «Не удалось. Мне за несколько часов аннулировали рабочую визу и вышвырнули из страны». К великой княжне так и не подпустили. Пока она в полной власти телевизионщиков. В Екатерининском дворце, как в темнице. Если честно, Дженни, я даже не уверен, взаимны ли мои чувства к ней. Тыковка моя, конечно же, взаимны. Ты же такой хороший мальчик, просто чудо. шелунишка конечно, и крошками вот весь, как всегда, обсыпался, погрозила пальчиком миссис Смит. Генри торопливо отрыхнул пиджак. но умница такой старательный талантливый «О, Дженни, но ведь конкурс все еще продолжается!» – воскликнул Генри, доживав печенье. «Вдруг она влюбится в Алекса, он классный парень, или соблазнится миллионом рублей в комплекте с графом, у меня миллионов нет!» «У тебя есть искренние чувства, а для девушки это важнее, и раз уж затеял дело, мальчик мой, нужно идти до конца!» Вот поэтому, собственно, я и записался к вам на прием, Дженни. Только поэтому, — лукаво спросила миссис Смит, — а я думала, соскучился. Генри смутился. О, конечно, соскучился. По печенью? О, Дженни, ну что вы, по вам, не только по вашему печенью. Вы же моя фея крестная, и я снова к вам с просьбой. Передать еще печенье? О, спасибо, с удовольствием, но просьба в другом. Помогите мне вернуться в Россию. Миссис Смит не удивилась. Полагаю, рабочую визу тебе больше не получить. После того, как меня с таким позором уволили, разумеется, нет. Я повел себя до ужаса непрофессионально. А ведь с таким трудом мы тебя устраивали на стажировку в Шепси, вздохнула миссис Смит. В Голливуд было бы намного проще попасть. Еще бы, сравнили, какой-то второразрядный Голливуд и легендарное Шепси, Это как дворовая беготня с мячиком и чемпионат мира по футболу. Ладно, Шепси уже в прошлом. Нечего про него говорить. Надо думать, как бы мне всех обмануть и вновь увидеть принцессу. Миссис Смит снова улыбнулась. в Выражение ее приятного лица явственно читалось. Дженни все предусмотрела. Не зря она стала личным секретарем ее величества. На этот раз, мой мальчик, мы никого не будем обманывать. Легким движением фокусника она откуда-то Кажется, из-под подушки вытащила бордовую книжечку с золотыми буквами и протянула Генри. Вот, я все подготовила. Это дипломатический паспорт? Погодите, здесь что, мое настоящее имя? Да, тыковка моя, пора тебе вернуться к славной фамилии Маунтбаттон-Виндзор. Больше нет смысла таиться. Ты вернешься в Россию честь по чести, как английский принц, и посватаешься к принцессе по всей форме. «А бабуля не будет против», – обеспокоился Генри. «Ведь тогда все узнают, что я – это я. Вот журналисты-то обрадуются, разберут по косточкам меня и мое появление на ресталище с микрофоном». «Я же сказала, похолпачу за тебя перед бабушкой. И знаешь, – понизила голос миссис Смит, – откровенно говоря, на фоне многочисленных разводов твоих родственников и сопровождающих эти разводы скандалов, твоя сказочная шекспировская история любви – «Здорово освежит имидж Виндзоров. Это я тебе уже как личный секретарь королевы говорю». Генри покинул Букингемский дворец в смешанных чувствах. Выпрошенное у миссис Смит печенье оттягивало карманы твидового пиджака, а душу принца отягощали сомнения. Несмотря на оптимистичный настрой Дженни, он опасался, что на заключительном этапе проекта заматеревшие, натренированные участники конкурса пробьются таки к сердцу, Достаточно даже просто руке принцессы. Между тем, подготовка официального визита английского принца в Россию займет несколько недель. Быстро такие дела не делаются. А это время, время, время, которого нет.